Что любят единожды, бредни, Внимательней в судьбы всмотрись, От первой любви до последней У каждого целая жизнь. И, может быть, молодость плата За эту последнюю треть, За алые краски заката, Которым недолго гореть.